Глава двенадцатая. Хади. «Что значит попал в аварию?» В панике переспрашиваю я. Звонившая девушка спокойно объясняет мне ситуацию. Говорит, что является секретарем Шамиля и что я, значит, с первой в списке контактов, кому следует сообщить о подобных случаях. «Что с ним?» Выдыхаю я, чувствуя слабость в ногах, и обессиленно падая настоящий позади меня диван. Сотрясение мозга, уши, пребер синяки, — отчитывается девушка. Он в больнице, пока еще не пришел в себя. Когда он не явился в офис утром, я забила тревогу и... «Спасибо, что сообщили», — говорю я отрешенным голосом. «Я вылетаю ближайшим рейсом. Скиньте мне, пожалуйста, адрес больницы и имя его лечащего врача». Завершив звонок, я еще минут пять сижу, пытаясь осознать произошедшее, а потом звоню брату, чтобы рассказать об этом разговоре. «Я не могу сказать свекрови», — говорю я в отчаянии. «Она же с ума сойдет от беспокойства, а уж если узнает, что это была автомобильная авария...» «Не беспокойся. Скажи, что Шамиль сделал тебе сюрприз». Выслал билеты и требует, чтобы ты прилетела. А я сейчас же куплю тебе билеты и зарегистрирую тебя на рейс. Успеешь за час собраться и все уладить? Да, думаю, да. С облегчением говорю. Я радуюсь, что Мурат, как всегда, взял все в свои руки. Ну, тогда собирайся, я подъеду и отвезу тебя. Хорошо, спасибо, Мурат. Что бы я без тебя делала? Схлипываю я. И давай отставить слезы. Никто не умер, чтобы ты плакала. Эти слова еще долго крутятся в моей голове, пока я наспех собираю небольшую дорожную сумку. С ребенком будет не так-то просто тащить что-то объемное. Беру самое необходимое для малыша и пару платьев для себя. Куплю все необходимое на месте. Главное добраться до Шамиля и убедиться, что он в порядке. Мне так страшно, что хочется забиться в угол и плакать. Но я не могу позволить себе эту слабость. Так что я молча собираюсь и иду в комнату свекрови, где она возится с мранчиком. «Мам», — неуверенно говорю я, — «что такое, дорогая?» Тут же поднимает она на меня свой взгляд. Они с сыночком обложились игрушками и играют на ее кровати. «Твой сумасшедший сын!» Поставил меня перед фактом и прислал мне билеты, и требует, мол, чтобы я сегодня же вылетела к нему. Пытаюсь я сделать вид, что возмущена подобным отношением. «Ну и слава богу!» — удивляет меня свекровь. «А то я уже начала переживать, что вы со дня свадьбы порознь». «А как же ты?» — спрашиваю я. «Ну а что со мной будет? Тем более миг со мной!» вспоминает она про нашу помощницу. Мика действительно стала для нас незаменимой. Мама очень к ней привязалась и всё сетовала, что отказывалась от неё ранее. Езжай и ни о чём не переживай. Шамиль же говорил, что ему осталось поработать три недели. Вот и приедете вместе. Жаль, конечно, расставаться с внуком, но я ведь понимаю, что молодым надо побыть вдвоём. «Ты просто золото!» Целую я её в щёку и обнимаю – Ну, тогда пойду одевать этого сырованца, меня Мурат отвезет. Давай, давай, подбадривает она меня с улыбкой. Я быстро несу ребенка в нашу комнату и одеваю его для выхода. Для себя выбираю платье по колено крупной вязки черного цвета. Быстро крашу, чтобы не выглядеть бледной, и с нетерпением принимаюсь дожидаться Мурада. В голове то и дело мелькают кадры нашего вчерашнего разговора с Шамилем. Он был такой довольный, рассказывая о продвижении проекта, хоть и выглядел уставшим. У меня просто сердце сжимается, как подумаю о том, что он пережил. Бедный мой. Вместо офиса попал в больницу. И это учитывая, какой он внимательный водитель. Вдруг расплакался ребёнок, отвлекая меня от грустных мыслей. «Ну что такое мы хорошие? Сейчас полетим к папочке». Принялась я его успокаивать. «Когда он нас увидит, ему совершенно точно станет лучше». «Шамиль». «Да я в полном порядке. Пытаюсь я спорить с врачом, который ни в какую не желает меня выписывать». «Давайте так. Проведёте ночь в больнице». «Ну, а если завтра вам не станет хуже, я так и быть вас выпишу. Но не могу я отпустить человека после аварии с сотрясением. Видя непримиримое выражение моего лица, всплескивает руками врач. «Сказать, что я в бешенстве, ничего не сказать. Излюсь я вовсе не на врача. Моя злость направлена на того придурка, что не соблюдал дистанцию, из-за которого произошла авария» который пострадал ведь не один человек. Послушайте, я... Можно? Раздается неожиданно робкий голос, и тут я понимаю, что врач, возможно, прав, не отпускай меня домой. Раз уж пошли галюны, то точно что-то не так. А вы... Жена! Распахивая прикрытые глаза, я понимаю, что если уж у меня и могут быть галлюцинации, то у врача их точно не может быть. «Красоточка?» — выдыхаю я, жадно обводя ее взглядом. Стоит моя прелесть на пороге в черном платье, так оттеняющем ее светлую кожу, прижимает к груди спящего сына. «Проходите, проходите, может, хоть вам удастся повлиять на своего упрямца мужа?» — качает головой врач и, к счастью, бросив напоследок, чтобы я и думать забыла выписки, уходит. «Ты зачем буянишь?» Проходит в палату Хади, оглядывается и кладет спящего малыша на диван. Потом подходит ко мне и садится настоящий около моей кушетки стол. Сильно досталось. Ты что тут делаешь? Выдыхаю я, жадно скользя взглядом по ее лицу. Не могу налюбоваться столь милым сердцу личиком. Что значит, что делаю? Ты в аварию попал, Шамиль, но ну, не думал же ты, что я не приеду. Возмущается она. Только сейчас замечаю, сколько в ней беспокойства. Неужели волновалась за меня? Откуда ты вообще об этом узнала? Я ж только с утра в больнице. Не могу скрыть удивление, смотря на часы, которые показывают семь вечера. «Твоя секретарша позвонила», — говорит она. «Я сразу же купила билет и прилетела». «Мама...» начиная с беспокойством, не дай бог, она узнала. Учитывая, как болезненно она воспринимала аварии после того, как потеряла сына и его семью. «Я сказала ей, что ты сделал мне сюрприз, прислав билеты и потребовав немедленно приехать». Успокаивает она меня, тут же поняв причину моего беспокойства. «Ты чуть меня с ума не свел, Дударов!» неожиданно говорит она. «Как ты только умудрился!» Смотрю на неё и кайф ловлю. Такая маленькая, возмущённая и красивая. Моя красоточка. Так хочется притянуть её к своей груди и обнять. Накрыть её сладкие губы своими, согреться в лучах её тепла. Жаль ведь, что оттолкнёт. Испугается. Некоторым придуркам нужно запрещать выдавать права. Говорю я, попытавшись сосредоточиться что было не так-то и просто. Тебе больно? Оглядывает она царапины на моем лице и повязку вокруг лба. Да терпимо. Но врач наотрез отказывается отпускать меня домой. Успокаиваю я ее. Какой домой в твоем состоянии? Тут же хмурится она. У тебя же сотрясение, Шамиль. Даже думать забудь об этом. Выпишешься тогда, когда разрешит врач, говорит она твердо. А Ты как же, хмурюсь я. Ну а что я, что со мной? Не понимает Хади. Я не маленькая девочка. Дашь ключи от квартиры, поеду к тебе, а через несколько дней заберу тебя домой, когда можно будет. Мне не хочу тут оставаться. Тем более сейчас, когда вы с Самраном наконец приехали. Говорю, как есть. Боже, Шамиль, ты иногда хуже ребенка. Качает она головой. Ты же все равно сейчас будешь спать, а завтра с утра мы приедем. Это же частная палата, нам ведь разрешат побыть с тобой. Да куда они денутся? Но я все равно не хочу, чтобы ты моталась с ребенком по всему городу, настаиваю я. И ты не испугаешься одна в незнакомом месте? Оставлю включенным свет во всей квартире. надеюсь, ты осилишь счет за электричество? Лукаво улыбается она. Или у тебя в квартире секреты, которые ты хочешь скрыть от нагрянувшей жены? Шутит она. Ха-ха-ха. Да обхо ха хочешься просто. Закатываю я глаза. Блин, красоточка. зная, что это заставит тебя приехать, попал бы в аварию раньше. Не могу сдержать улыбки, растягивающую мои губы. Шамиль, ну что за глупости? Даже не смей так говорить. Остро реагирует она. Ты хоть представляешь, как я испугалась, когда твоя секретарша позвонила мне? Да я с трудом взяла себя в руки и смогла не расклеиться перед мамой. Прости, пожалуйста, я не хотел тебя расстраивать. Видя, что она вот-вот расплачется, прошу я, беря ее за руку. Просто я соскучился по всем вам. Жаль, мам не приехала. Я предлагала, но ты же ее знаешь, шмыгает она носом. Ну, все. Не расстраивайся, иначе мне хуже станет. Гражу ей я. Не буду. Ну ты, пожалуйста, слушай врачей и скорее поправляйся. Просто она так мило, что я сам не понимаю, как соглашаюсь быть примерным пациентом. Хади. Наш полет с утенком, к счастью, проходит успешно. Малыш даже не плачет, в отличие от других детей на борту. «Прибыв в Москву, я беру такси в аэропорту и сразу же еду в больницу, адрес которой скинула мне секретарша Шамиля. Плохо то, что путь до неё занимает без малого часа два. Почти столько же, сколько и наш перелёт. Вот что значит большой мегаполис и пробки, которых никак не избежать с таким огромным количеством населения». В больнице все проходит лучшим образом, и я значительно успокаиваюсь, поняв, что Дудара в относительном порядке и не так плохо, как рисовало мне мое воображение. Хотя перепугалась я, конечно, сильно. Сейчас, подъезжая к высотке, в которой живет Шамиль, я начинаю прокручивать в голове свою реакцию и не понимаю, почему так перепугалась. Нет, я в любом случае не осталась бы равнодушна к чужому горю, но, чёрт! Я ведь отреагировала не как чужая. Хотя, по сути, кто мне Шамиль? Ну да, муж. Но ведь только на бумаге. Зачем же мне так убиваться? Хорошего вам вечера, прерывает поток мыслей таксист. И, поблагодарив его, я выхожу, подхватывая одной рукой уже не спящего малыша, а другой свою сумку. Кое-как дохожу до нужного мне подъезда и поднимаюсь на пятидесятый этаж. Но кто бы сомневался, что у Шамиля пентхаус. прибыв на нужный этаж, я открываю выданным им ключом единственную дверь и вхожу в богато обставленную прихожую. Свет включается автоматически, что поначалу пугает. Раззываюсь и прохожу вглубь квартиры. Словно в Пинтерест попадаю, честное слово. Все светлое, сверкающее, в мраморе. Просто мечта, а не квартира. Мой малыш улыбается, как и я, с интересом оглядывая незнакомое помещение. Что нравится дом папы? Улыбаюсь я, сосредотачивая внимание на свои прелести. Бутылочку нам приготовили в больнице, так что он был сытый и довольный. В отличие от меня. На кухне список ресторанов и меню. Закажи себе ужин, как только приедешь. Вспоминаю слова Шамиля и иду искать кухню ведь за весь день я съела лишь завтрак. «Покормим мамочку?» — спрашиваю у утенка, находя меню из разных ресторанов. Быстро выбираю рыбу на гриле. Слишком уже аппетитно на картинке выглядела Дорада с молодым картофелем и овощами. Делаю заказ и иду дальше изучать квартиру. Она у Дударова двухуровневая. Красивая деревянная лестница с подсветкой на ступенях ведет вверх и, поднявшись, Я обнаруживаю две спальни и ванную комнату. Захожу в первую и понимаю, что это комната Шамиля. Кладу ребенка на середину заправленной кровати и иду изучать его гардеробную. Сама не знаю, зачем. Может, действительно хочу обнаружить что-то, что указывало бы на присутствие женщины. Но ну, не жил же он монахом все эти месяцы. Как могу, игнорирую укол чего-то неприятного при этой мысли. Ничего, к своему удивлению, не обнаруживаю. И, ругая себя, иду во вторую спальню, решив, что буду спать там. Это дома нам нужно было притворяться перед мамой. Здесь же я спокойно могу занять другую комнату. Красиво, да? Мамочка поужинает, а потом мы с тобой примем в ванну. Как всегда, говорю я с сыном. Меня почему-то это очень успокаивает. Знаю, что он еще слишком мал, чтобы понимать, но мне так нравится с ним говорить. Любимый мой. Целую его в мягкую щечку, спускаясь обратно вниз. Иду в гостиную и просто лежу на диване вместе со своим сокровищем, пока, наконец, не привозят мой ужин. Ем и пытаюсь не думать о Шамиле. Нет у меня никаких чувств, нет и быть не может. Я просто испугалась за свою отлаженную жизнь, вот и все. И утро я вовсе и не жду. В больницу, конечно, поеду, ну как же иначе, но вовсе не потому, что мне так хочется увидеть Дударова и убедиться, что с ним все хорошо. Просыпаюсь от ощущения того, что кто-то на меня смотрит. И это явно не сын, который крепко спит, прилипнув к моей груди. Любимая поза моего утенка. Любит мой малыш взбираться на меня и спать попой вверх, уткнувшись лицом мне в грудь. «Привет, красоточка!» Вижу довольную ухмылку и встречаюсь с голубыми глазами. «Тебе безумно идет, моя футболка!» Только тут замечаю, что во сне отбросила одеяло, а футболка, которая была мне до колен, задралась практически до самых трусиков. «Отвернись!» Требую ехать, а мое требование и больше похоже на писки испуганной мыши. Ты что тут делаешь? Наконец понимаю, что Шамиль вместо больницы каким-то образом умудрился попасть ко мне в спальню. А может это сон? Меня выписали. Ухмыляется он, даже не думая выполнять мою просьбу. Правда, видя мое напряжение и то, что я не могу встать из-за ребенка. Накрывает мои ноги одеялом. Знаешь, я... А это что? Вдруг хмурится он и протягивает руку к моему предплечью. Тут-то я и понимаю, что он заметил этот чертов шрам. Шамиль. С утра я достал врача настолько, что у него просто не было другого выхода, кроме как отпустить меня. Мне не хотелось, чтобы Хади с ребенком ехала через весь город, а потом опять в квартиру. Ну зачем мучить ребенка? Тем более мне так хотелось приехать на квартиру и убедиться в том, что вчерашний приезд Хади не плод моего воображения. Моя красоточка в Москве. Что может быть лучше этого? Приехав на такси. Прошу у консьержа запасной ключ и поднимаюсь к себе. Сразу понимаю, что Хади заняла гостевую. Ведь прекрасно знаю свою красоточку. Не стала бы она спать в моей спальне. Вхожу в комнату и застаю настолько умилительную картину, что губы сами собой растягиваются в улыбке. Хади лежит на спине, а сверху на ней мрант. Девушка обнимает его руками, одеяло сбилось у ее ног, моя футболка задралась. Стоп! Моя футболка? Подхожу ближе и вижу, действительно, девушка одета в одну из моих белых футболок. Сей факт так заводит, что я с трудом сдерживаю желание наброситься на нее с поцелуями и разбудить. Если бы не ребенок, наверняка бы так и поступил. «Еще эти соблазнительные ножки, что открывает задравшаяся футболка. Ну как тут держать себя в руках?» Руки так и тянутся к моей прелести. Но я мысленно бью себя по ним и заставляю стоять смирно. Потом присаживаюсь и минут пять просто смотрю, чувствуя себя каким-то одержимым сталкером. Вскоре красоточка просыпается и начинает смущаться. Так что я накрываю ее одеялом, не желая, чтобы она зажималась». Говорю ей о своей выписке и вдруг замечаю уродливый шрам, портящий ее совершенство. Он спускается до локтя. Начало не видно из-за рукава футболки. Я бы и не заметил его, если бы не задравшийся рукав. «Что это?» – спрашиваю я, боясь услышать ответ. Тянусь к ней рукой и ощупываю пальцами. Шрам старый, но все еще яркий. Видно, что кожа была разорвана чем-то острым, а потом сшита. «Я... я упала в детстве. Не обращай внимания». Тут же отстраняется она, опуская рукав. «Давай спустимся на кухню и позавтракаем. Не хочу будить его». Кивает она на свою грудь, где посапывает им ран. «По ее виду я понимаю, что врет ведь насчет шрама, но каким-то чудом сдерживаю себя, хотя сделать это и непросто». Злюсь на ее покойного мужа, который наверняка причастен к этому шраму, так и кипит внутри, требуя выхода. Хорошо, соглашаюсь я. Не переодевайся, ты выглядишь вполне прилично. Умойся и спускайся. Прошу я ее, Надеюсь, что ее общество поможет не остыть. У меня просто в голове не укладывается, как можно ее обидеть. Поднять руку на такую малышку. Будь этот гад жив, я бы просто оторвал ему руки. «Слушай, а ты уверен, что все хорошо?» Почти следом за мной на кухню входит красоточка. Она умылась и завязала волосы в высокий хвост. «Все отлично, правда. Мне придется поберечься пару дней за реберами, ну и проконтролировать, чтобы сотрясение мозга прошло без осложнений. Так что будешь за мной присматривать?» Говорю я шутливо, пытаясь отвлечься. «Без проблем». Улыбается она. «Я тут похозяйничала и заказала вчера продукты с доставкой. Хотела привезти тебе с утра завтрак». «Отлично. Хорошо, что догадалась. Я продукты дома не держу. Заказываю готовую еду на завтрак и ужин, а обедаю в офисе». Сажусь я за стол с улыбкой, наблюдая за тем, как она хозяйничает на моей кухне. «Яйца с колбасой?» Поворачивается она ко мне, открывая холодильник. «Хм, «Звучит аппетитно». Я со вчерашнего утра ничего не ел. Делюсь я. Бедный. Я бы привезла тебе ужин, если бы ты сказал. Корит она меня, доставая нужные продукты. Начинает нарезать салат, пока греется сковорода, а потом обжаривает мини-колбаски, прежде чем отправить к ним яйца. Надо же помнить, что я люблю ее больше, чем омлет. Но не хватало только, чтобы ты бегала с ребенком, говорю я. Кстати, о нем. А на видео он выглядел по-другому. — улыбаюсь я. — По-другому? — поворачивается она ко мне. — Ага. Я думал, он больше. — пожимаю я плечами. — А, ну да. На виде дети действительно выглядят крупнее. — улыбается она, нарезая хлеб. Потом раскладывает еду по тарелкам и наливает нам чай. — Никакого кофе. Видя мой тоскливый взгляд, брошенный на кофемолку, говорит она. — Ненавижу болеть. Вдыхаю я и пробую кулинарный шедевр. Хм, как вкусно!» «Ешь на здоровье!» – улыбается она, сама приступая к завтраку. Мы кушаем, обсуждая незначительные вещи. И как раз заканчиваем, когда в радионяне раздается недовольное крестение ребенка. «Сейчас бегаю за ним», – улыбается Хади, прежде чем сорваться с места. «Правда, возвращается лишь спустя минут пятнадцать». «Нам пришлось менять подгузник», объясняет она свою задержку. «А кто тут у нас такой красивый?» Улыбаюсь я толстощекому малышу, я на то, что не могу взять его на руки из-за от боли ребер. «И голодный!» Берет приготовленную заранее бутылочку красоточка и присаживается обратно на свой стул, удобнее устраивая им рано на сгибе локти. Маленький троглодит, Тут же начинает жадно сосать смесь, хлопая своими карами глазищами. Не удержавшись, пододвигаю свой стул ближе и начинаю гладить его ножку в слипе. Не верится, что он так вырос. Улыбаюсь, насыщаясь их теплом. Так странно. Никогда ведь не мечтал о семье. А сейчас, получив ее, ни на что бы не променял. Ни самой не верится». Нежно улыбается Хади, проводя рукой по светлым волосикам малыша. «Скажи он прелесть». «Не то слово». Соглашаюсь я, завороженно смотря на то, как малыш ест. Светлокожий, с румяными щёчками. Имран действительно был чудака хорош. Страшно даже представить, что было бы с ним, не найдя мы его тогда. Не думай об этом. Словно прочтя мои мысли, просит Хади «Не буду. Чем займемся?» Спрашиваю, качнув головой, о чем тут же жалею, ведь тысячи молоточков тут же принимаются бить внутри черепушки. «Ты будешь отдыхать? Где решать тебе?» Убирая пустую бутылочку и вставя им рано вертикально, чтобы он срыгнул, говорит Хади «Тогда уж на диване. Давай вместе посмотрим какой-нибудь фильм или сериал». Раз уж мне лежать дома в ближайшие дни. Вздыхая я в глубине души, радуясь, что все сложилось таким образом. Что ж до работы? Да куда она убежит?»